Глава 30. Оказалось, что все было не так уж плохо. Дмитрий Сергеевич, отец Петра, объяснил, что жена имела право при жизни мужа продавать или закладывать свое недвижимое имущество, не спрашивая на то согласие супруга. А это значило, что Наташа могла распоряжаться тем, что ей осталось от отца. А еще мужчина напомнил Головину о случае, который случился два года назад. Помещик избил свою жену, и монахини Новодевичьего монастыря освидетельствовали телесные повреждения, чтобы потом подтвердить в суде. Поэтому Наталья могла обратиться к спасшим ее монахиням за помощью. Екатерина ужесточила наказание за избиение, и теперь тиранов стали приговаривать к лишению прав состояния и тюремному заключению, рассказывал нам Головин, вернувшись домой в приподнятом настроении. Завтра же едем в город. Наташа должна написать жалобу, а еще лучше две. Одну из них его сиятельство передаст императрица. А с жалобой можно пробиться к самой Екатерине? Усомнилась я, но Павел объяснил мне положение дел. Да, есть запрет подавать жалобы лично императрице, но статс-секретари кабинета государыни продолжают брать к рассмотрению челобитные. На них ставят печать и подписывают в собственные руки. Это было бы очень хорошо. Если сама Екатерина обратит внимание на это дело, то так просто Потоцким уже не отвертеться. Им придется ответить за покушение на жизнь Натальи. Но что мы ответим на записку Дарьи Николаевны? Мне с трудом верилось, что они успокоятся в ближайшее время. Ничего. Александра скоро вызовут в суд ответил муж. А до этого нечего с ними переговоры вести. Сказано, сделано. Рано утром, когда солнце едва позолотило горизонт, мужчины вывезли Наталью в город. Нам же с Таней оставалось лишь верить в лучшее. Конечно, всем хотелось, чтобы Потоцкие ответили из-за преступления по отношению к нашей семье, но мы не обладали уликами, которые можно было предоставить следствию. Главное начать. Избавить от него Наташу. Подруга ко всему происходящему относилась с оптимизмом. А дальше ниточка сама собой потянется. Хотя вокруг нас происходили такие неприятные вещи, заниматься свадебными хлопотами никто не перестал. Платье уже висело в Таниной комнате, вызывая восхищенные возгласы не только у Глажки и нянюшки, но и у меня. Я даже немного сожалела, что мне не выпало такое удовольствие надеть свадебное платье. Утешало лишь только то, что в жизни есть вещи куда более важные, чем красивый наряд. Таня же сильно переживала, что ей придётся уехать в дом мужа в такое непростое для нашей семьи время. Но я успокоила её. После того, как все праздничные мероприятия закончатся, мы пригласим вас погостить. Думаю, Андрей не будет против. «Ты должна поговорить с ним по поводу вашего переезда в Чёрные воды. У Павла уже есть поместье, в которое он вложил всю душу, а у Андрея нет. Усадьба, которую ему подарили родители, находится далеко отсюда. Да и она для него, по сути, чужая». «Я уверена, что он согласится», — уверена сказала подруга. «Ему очень нравится обсуждать с Павлом Михайловичем сельскохозяйственные дела». Да и его сиятельство не будет против, если их земли станут возделывать с большей пользой. Угодья увеличатся, и тогда можно разводить крупный рогатый скот, ведь появятся пастбища, которых мало именно на наших землях. Построить что-то типа фермы? Ты ведь задумывалась о разведении овец. О да, это было моей идеей фикс. Но пока мы не наладим основное хозяйство, думать об овцеводстве всё-таки рано. Нужно все делать пошагово, приводя в порядок то, что имеется, а не хвататься за все сразу. Из города Наташа приехала в приподнятом настроении. Похоже, стараниями мужчин страх немного отступил, и она стала трезво оценивать ситуацию. Ее жалоба была принята, а значит, вскоре развернется основное действие. Суд, на котором должны были расторгнуть ее брак с Потоцким. После Таниной свадьбы Пётр собирался лично съездить в монастырь, где пряталась девушка, чтобы поговорить с монахинями. До этого же времени Наташа будет находиться под нашим крылом, и никто не посмеет даже на шаг приблизиться к ней. Но, если честно, я сомневалась, что у Потоцких хватит смелости явиться сюда и качать права. Смелыми они были только с теми, кто слабее. В день венчания даже солнце играло по-особенному. Ночью прошёл небольшой дождик, и лес был окутан лёгким сиреневым туманом. Молодая зелень жадно тянулась к свету, разворачивая изумрудные листья, на которых поблескивали сияющие капельки. А небо просто слепило лазурной синевой. В доме с раннего утра царила суматоха. Слуги носились с раскалёнными утюгами, глажка трясла щипцами для волос, не зная, что с ними делать, Нянюшка отчитывала её и даже несколько раз дёрнула закосы. А дворня уже потихоньку прикладывалась к рюмочке. Но никто её за это не ругал в этот день. Таня нервничала, но выглядела счастливой, попивая чай у себя в комнате. «Я же была счастлива за нас обеих, ведь каждая нашла свою любовь в чужом и таком неприветливом мире». По обычаю... Андрей прислал женихову шкатулку с гостинцами и венчальными принадлежностями. Венчальными свечами, духами, булавками и, конечно же, обручальными кольцами из червоного золота. На внутренней стороне каждого из них были выгравированы год, месяц и число совершения брака. На кольце невесты имя жениха, а на его кольце невесты. Как только шкатулку принесли в комнату Тани, Нянюшка начала одевать молодую квинцу. В храм молодые должны были добираться порознь, поэтому подруга, словно принцесса, ехала в экипаже Головина, а за ней уже следовали несколько дорогих колясок дядюшки с веселящейся роднёй и щегольской фаэтон Родиона Макаровича. Андрей ждал у церкви, одетый в камзол из чёрного бархата. Он был украшен множеством пуговиц Имел широкие обшлага и два больших кармана с клапанами. Белоснежная рубашка слепила глаза, а в начищенных сапогах отражались яркие лучи весеннего солнца. Во время обряда я даже всплакнула и сразу же почувствовала, как Павел взял меня за руку. Мне очень хотелось, чтобы брак Тани оказался таким же счастливым, каким он был у нас. Но молодожены смотрели друг на друга с такой нежностью, что в этом не оставалось никакого сомнения. После венчания молодые направились к экипажу Андрея, украшенному родовым гербом. А в это время их осыпали зерном и мелкими монетами. В будущем Таня станет настоящей графиней, что имело свои преимущества и было очень выгодно для нашей семьи. «Галочка, твои глаза на мокром месте, в них грусть. Что случилось? Тебе тяжело расставаться с Софьей?» Головин обнял меня, когда мы сели в экипаж. Расскажи мне, родная моя. Да, мне тяжело, но я счастлива за нее. Тяжело вздохнув, ответила я, прижимаясь к его груди. Наша семья становится больше. Это прекрасно. Ты правильно говоришь. Когда Бог создал человека, Он сказал, нехорошо быть человеку одному. Так и появилась семья. Скоро у них родятся дети, и с каждым праздником в нашем доме будет веселее. «Мне бы хотелось, чтобы в нашем доме появился ещё один ребёнок. Наш ребёнок», — шепнула я, уткнувшись носом в пахнущей свежестью камзол. «Сын». «Я не тороплю тебя, Галочка». Павел прижался губами к моей макушке. «Набирайся сил. Машенька и натешься сперва». «Я сама себя тороплю. Это моё желание». Я подняла голову, и он поцеловал меня поцеловал так, как и положено мужу, с той самой страстью, от которой кружится голова.